Улица Исландиос За черной-черной стеной Нехиси в ярости. На него порой находит. К счастью, редко, а то где бы мы все были. «Что не так?» — спрашиваю я. «Угадай, из трех раз!» — огрызается он. «Число попыток может быть увеличено хоть до сотни. Это мало что изменит». Нехиси вполне предсказуем во многих вопросах, но привести его в ярость может все, что угодно, в том числе вещи, которые всего четверть часа назад вызывали умиление и даже восторг. Поэтому спрашиваю почти наобум, тебе настолько надоела ярмарка? Ну, просто потому, что именно по ярмарке мы ходим уже часа полтора, и лично мне уже порядком наскучило глазеть на игрушки, примерять меховые шапки, пробовать колбасу, леденцы и малину жареный миндаль, пиво и мед. А ведь у меня почти ангельский характер. Ну, по сравнению с некоторыми. Нехиси удивленно приподнимает бровь. Дескать, надо же, соображаешь. Но вслух говорит. Сами по себе ярмарки надоесть не могут, как, скажем, не может человеку надоесть дышать. Ярмарка — основа основ, фундамент любого города — это что? А если есть где-нибудь на земле город, в котором никогда не устраивают ярмарок, не хотел бы я там оказаться, даже на одну сотую секунды, ни за что, и не уговаривай. Уговаривать мне бы и в голову не пришло. Уж я-то знаю, что в некоторых вопросах Нёхиси уперт как стадо круторогих баранов. Причем я говорю в некоторых, только потому что мы пока не успели обсудить все на свете. И я вполне могу допустить, что рано или поздно найдется такой удивительный предмет разговора, который позволит Нёхиси проявить покладистость. Я вообще оптимист. — Тогда что тебе не так? — снова спрашиваю я. Нёхиси демонстративно воздевает глаза к затянутым тучами сентябрьским небесам. «Ну почему вечно приходится объяснять очевидные вещи», написано сейчас на его лице? «А тебе всё так?» «Надо подумать». «Глинтвейна почему-то нет», — говорю я. «И кофе в киосках просто ужасный. Мне его даже нюхать не надо. Не то что пробовать». «Достаточно посмотреть на лица людей, которые пьют эту бур...» «Ну, наконец-то!» — восклицает Нёхиси. «Что, наконец-то?» «Наконец-то ты понял!» «Извини, но тебе показалось. Нехиси награждает меня взглядом, исполненным страдания. Очень мило с его стороны. Мог бы и голову откусить». «Ну так лица же!» «Сам сказал. Достаточно посмотреть на лица. И кофе тут совершенно ни при чем. Хотя в киосках он и правда дрянной. За ближайшим углом в тысячу раз лучше. И Глинтвейн — это серьезное упущение, твоя правда». Вторая неделя осени на исходе, время варить вино, чего они все ждут. «Спасибо тебе, дорогой друг», — говорю я, едва сдерживая желание благодарно повиснуть на его шее. «Давно бы так» и бегом устремляюсь к источающей дивный аромат палатки, где уже начала выстраиваться очередь желающих попробовать глинтвейн, сваренный, как написано на прибитом к прилавку куске картона, с гвоздикой и гречишным мёдом по какому-то загадочному кулумяйскому рецепту. Спорю на что угодно, село Кулумяи буквально пару минут назад возникло из небытия, однако выглядит так, будто стоит на этом месте чуть ли не со времён крещения князя Миндовга то есть с 1251 года. И археологи, если хорошенько покопаются, найдут там немало интересных вещей, способных свести с ума пару-тройку особо трепетных ученых. И на всех картах Литвы, включая старинные, это село теперь есть и даже в каких-нибудь учебниках упоминается, споря на что угодно. Мало к чему на свете Нюхиси относится так серьезно, как к дурацким розыгрышам. Ужасно забавно стоять в очереди за Глинтвейном, который всего пару минут назад появился по слову твоему, точнее, по нытью твоему, но всё равно. «Надо было сразу пожаловаться, а не молча страдать», — говорит Нёхиси, принимая из моих рук пластиковый стаканчик с горячим вином. «У меня голова вечно чем-то не тем занята, ты же знаешь». «Ну так и у меня не тем», — смеюсь я, «и ты это знаешь тоже». Но перед тем, как с нами случился этот прекрасный Глинтвейн, ты что-то говорил про лица, чем они тебе сегодня не угодили. Обычно в таких случаях Нёхиси заводит волынку «А ты сам посмотри» или «А тебе надо понимать, угодили», а то и вовсе «Ну, если не видишь, о чём тогда разговаривать». Но Глинтвейн творит чудеса, особенно в пасмурный сентябрьский день, за два часа до начала первого затяжного осеннего дождя. Поэтому Нёхисе отвечает прямо. «Выражением. Посмотри, сколько хмурых, усталых лиц. Хуже того, тревожных, даже перепуганных. Это на ярмарке-то, куда, по идее, приходит повеселиться, пожрать, похвастаться нарядами, поглазеть на других, купить, чего душа пожелает, и ещё пару пустяков в придачу. Ярмарка — это праздник, а на празднике люди должны радоваться, иначе это какая-то бессмысленная ерунда». И я больше не понимаю, зачем мы с тобой тут нужны». Оглядываюсь по сторонам. «Слушай, похоже, мы находимся на двух разных ярмарках. Ты сейчас где и когда?» «Я сейчас в субботе, 14 сентября, в городе Вильнюсе. И ты тоже, я точно знаю, меня не проведёшь. Просто очень любишь спорить. Не лучшее твоё качество». «Ох, кто бы говорил!» «Тогда я не понимаю, что тебя не устраивает. Посмотри...» «Да хотя бы на эту девушку в зелёной шапке, которая выбирает куклу. Какая счастливая!» «Ещё бы! Она приехала в Вильнюс только сегодня утром и сразу попала на ярмарку. Глазам своим поверить не может. Думают тут все только ради неё. И по-своему права. Но одна счастливая девушка — это слишком мало для городского праздника». «А пара рядом с ней?» «Туристы», — отмахиваются Нёхиси. «Приехали из Варшавы. Знаю, знаю, кого еще ты хочешь мне показать. И девочка в желтой куртке, и ее отец, который хохочет, передразнивая друг друга, тоже приезжие. И тот длинный блондин, и рыжий мальчишка, который тащит его к палатке с жареным миндалем». И толстуха в юбке с дюжиной карманов, и её подружка с лицом грешницы, внезапно попавшей в рай, и очкарик с дудкой, и кудрявая девица с фотоаппаратом. Это, в отличие от прочих, живёт в Вильнюсе уже пятый год, но всё равно, как ни крути, приезжая». В том и штука. Почти все счастливые рожи на этой ярмарке принадлежат приезжим, за что им, конечно, большое спасибо и благословение на сто лет вперед авансом всем, кто нас навестит. Однако это не новость. В Вильнюсе всегда полно счастливых туристов, как, впрочем, везде. Ну уж, как везде. Ладно, справедливости ради признаем больше, чем во многих других городах. Человек, если он не совсем пропащий, попав сюда впервые, сразу чувствует запах того самого мёда, малый глоток которого обычно дают только в обмен на жизнь. А у нас бесплатно. Пей, сколько влезет. Если сумеешь ловко подставить чашку или хотя бы ладонь. Задержавшись на несколько дней, неоднократно заснув, ни разу толком не проснувшись, некоторые начинают понимать, реальность в наших краях столь тонка, что то и дело рвётся в самых неожиданных местах. И пока мы с тобой, отложив неизбежную штопку до завтра, зачарованно смотрим, как рваные края расходятся всё дальше и дальше, эти хитрицы не теряют времени даром, флиртуют с неведомым, как с незнакомцем на вечеринке, где все подвыпили и все друзья до утра, которая когда-нибудь да наступит. Но пока гремит музыка и льётся вино, кто поверит в скорый рассвет? Только не я. И не ты, я тебя знаю. Знаешь, киваю я. Впрочем, когда рассвет все-таки наступает, непременно оказывается, что это совсем не конец веселья, а новый его виток. О том и речь. И наши зачарованные гости ходят потом, чуть не плача от счастья, по колено в собственной радости, по горло в тумане, по самую макушку во сне. Некоторые, справедливо рассудив, что от добра добра не ищут, изыскивают способ остаться с нами подольше, а другие уезжают домой, но потом возвращаются снова и снова. Как на место преступления, ухмыляюсь я. Но нёхися не собьёшь толку. А тут у нас и есть место преступления. Здесь нарушают законы природы, придуманные специально для того, чтобы их нарушать. И все это, конечно, очень хорошо, но совершенно недостаточно. Вот о чем думаю я сейчас, глядя, как жители города, хозяева всех сокровищ, бродят по ярмарке с такими угрюмыми рожами, словно пришли просто на рынок, да еще без гроша в кармане, и никак не могут решить, что стащить, луковицу или репу. И долго ли станут дубасить, если поймают? Что толку от праздника, где веселятся лишь гости, а хозяева безучастные? И что проку от города, где горожане отлынивают от священной обязанности быть частью ежесекундно совершающегося чуда? Я не знаю. И я очень сердит. Ты несправедлив, — говорю я. У нас тут полны-полно замечательного народу. И если не все они пришли сегодня на ярмарку, чтобы своевременно попасться тебе на глаза, это не значит, что это означает одно. «Не все пока таковы, а мне надо, чтобы все, и слушать ничего не желаю». «Ну, знаешь, тянуть гласное я могу очень долго, и вид при этом иметь чрезвычайно укоризненный. У меня, можно сказать, врожденный талант, но нёхися этим не проймёшь». «Мне надо», — упрямо повторяет он. «Ну так заколду их тогда хрен легкомысленно ухмыляюсь я. «Это Глинтвейн сделал, наконец, своё дело» а бы я, пожалуй, не стал сейчас дразнить Нюхисе. Так и погоду испортить недолго, до самого конца сентября. Он мрачно пожимает плечами. «Но так нельзя же взять, да и переделать всех по собственному вкусу. Переделывать себя, выворачиваться наизнанку, сияющей сутью наружу каждый обязан сам. И ты это знаешь, а то бы давно уже весь белый свет заколдовал. У тебя-то нрав покруче моего». «Опа! Ладно, лучше промолчу». — Мы не можем заколдовать горожан, — заключают Нёхиси, — зато всё остальное в нашей власти. С другой стороны, что толку переделывать город? Как по мне, и нынешний чертовски хорош, а им всё равно не живётся. Вот о чём надо подумать, дружище. Идём. Теперь он тащит меня за рукав, как ребёнок отца, только не к прилавкам со сластями и игрушками, а в противоположном направлении. Прочь отсюда, прочь. Я не возражаю. От ярмарок мне обычно нужен только Глинтвейн. А его я уже получил. Стало быть, день прожит не зря. Единственное, что смущает меня, идем мы почему-то вовсе не в сторону Заречья, где так хорошо думается и говорится обо всем на свете в кафе у Ангела. К нам там давно привыкли, делают вид, будто не замечают, только ставят на стол табличку «Зарезервировано», на всякий случай, для тех, кто действительно не заметит. Но вместо того, чтобы идти к кафедральной площади, мы сейчас сворачиваем на улицу Вильняус, удаляемся от реки, ускоряем шаг, почти бежим. Лично я никуда не спешу. Но Нехеси по-прежнему тащит меня за рукав, и получается, как будто спешим мы оба. Чудом не врезавшись ни в витрину, ни в столб, ни даже в оранжевый велосипед, задумчиво катящийся нам навстречу без седака сворачиваем, наконец, на Исландиос, где идет ремонт, и дома отделены от тротуара длинной черной фанерной стеной, разнообразие ради, заклеенной пестрыми плакатами. Без них, пожалуй, была бы совсем тоска. В нескольких местах в стене аккуратно вырезаны прямоугольные проходы, за которыми скрываются двери подъездов, вход в магазин, бар Берлин, видимо, совсем новый, прежде я его тут не видел. Впрочем, я редко хожу по Исландиас. Здесь заканчивается старый город, это граница, черта, переступать которую, разумеется, можно, но так редко бывает нужно, что, считай, почти никогда. Кстати, может быть, зря. Так или иначе, но сейчас мы тут. И нюхиси тащит меня примёхонько в бар Берлин, где царит полумрак, и всё выкрашено в чёрный. Стены, пол, потолок. Темнота отражается в мутных зеркалах гардеробной, и от этого кажется, будто мы вошли не в фанерную стену даже, а в её цвет. И если так, то мы что-то вроде пёстрых плакатов. Забавная роль. Юный охранник смотрит на нас округлившимися глазами и почти отпрыгивает в сторону, чтобы освободить проход. Его можно понять. Обычно, собираясь в город на прогулку, Нёхиси бывает настолько восхищён самой возможностью выглядеть хоть как-то, что не особо заботится о деталях. Вот и теперь он являет себя миру в долгополом красном пальто с растрёпанными волосами цвета слегка пожухшей травы, глаза надёжно прикрыты круглыми стёклами розовых, как перья фламинго-очков. Ну, хоть тут окружающим повезло, устоят на ногах. Как выгляжу я, об этом лучше вообще не задумываться. Не уверен, что хочу это знать. Во всяком случае, не сейчас, когда мы вошли в бар, где не бывали прежде и внезапно оказались в центре внимания. Счастье еще, что в этом благословенном городе так много художников. Пока есть художники, существа вроде нас могут беспрепятственно гулять по улицам, не трудясь становиться невидимыми. Сколь бы причудливо мы не выглядели, объяснение готово заранее. «Это просто художники. Вы их, наверное, редко встречаете. Поверьте, эти ещё в пределах нормы. Вполне можно жить. Очень удобно. А всё-таки лучше бы мы отправились к Ангелу. В некоторых вопросах я консерватор, каких свет не видывал», — спрашиваю сварливо. «Ну и куда ты меня привёл?» «В другой город», — ухмыляется Нёхиси. «Видел над входом написано «Берлин». Вот и отлично». «Я очень сердит. Будем считать, что вышел вон, разгневанно хлопнув дверью. Все лучше, чем гулять в таком настроении по Виленским улицам». «Тут не поспоришь. Так действительно лучше для всех». «Будем сидеть здесь, пока не придумаем что-нибудь дельное», — твердо говорит Нехиси, и я мысленно хватаюсь за голову. «Перспектива застрять навек в баре «Берлин» радует меня, но лишь своей новизной». Я люблю, когда что-то происходит со мной впервые, но все же не настолько, чтобы, скажем, утопиться в болоте. Во всем хороша мера. Вот о чем я размышляю сейчас. А надо бы совсем о другом, потому что Нехиси смотрит в мои глаза внимательно, как заглядывают в колодец, куда уронили ведро. Ну и где оно там? Как будем вытаскивать? Иногда мне кажется, что Нехиси говорит только то, что ему удается из меня выудить. Если действительно так... Я ему сейчас не завидую. Слишком много там на моём дне негодного барахла. Предлагаю. Надо что ли выпить и успокоиться? А ещё лучше отправиться сразу в завтрашний день, где уже всё решено. Заодно и узнаем, что мы придумали. Лично я умираю от любопытства, а ты... «Хишь, какой хитрый!» — смеётся Нёхиси. «Ну уж нет, будем жить по порядку. Сразу в завтрашний день это любой дурак может, а мы способны на большее, скажешь нет?» «Нет, не скажу, конечно. Я размышляю совсем о другом. Жить по порядку сейчас в любом случае не вариант, потому что унылые горожане на ярмарке взбесили тебя сегодня. И если мы хотим не просто поднять тебе настроение, а обнаружить, что оно оставалось прекрасным весь день, надо менять то, что с ними уже случилось» переписывать прошлое или хотя бы то, что помним о нем. «Я тоже об этом сразу подумал», — неохотно кивает Нехеси, разглядывая содержимое поставленной перед ним рюмки, да так внимательно, будто впервые увидел жидкий огонь. «Ну, слушай, прошлое — это такая скользкая тема. Вроде было, вроде и не было. Веры ему, сам знаешь, нет, а памяти тем более, особенно нашей с тобой». Через какое плечо обернешься назад, то и увидишь. И никаких гарантий, что новое воспоминание хоть когда-нибудь было правдой. Прошлая зыбкая топь, наваждение, которое длится и длится, овеществляет в каждом нашем вдохе и выдохе вот прямо сейчас. Ты рискнешь переписать невнятную запутанную повесть, в финале которой мы с тобой вот прямо сейчас сидим в баре «Берлин». Не слишком довольны происходящим, но в целом вполне в порядке. Потому что мы все-таки есть, и этого достояния у нас никому не отнять. Пожимаю плечами. Тоже мне подвиг. Конечно, рискну. А если ты опасаешься, что я все испорчу, давай договоримся заранее, что это не окончательные поправки. Пробная версия. Черновик. Не понравится? Перепишем заново. Что-то вычеркнем, что-то досочиним, добавим новых подробностей, будем переделывать снова и снова, пока все не станет таким, как было угодно нам. Отличное развлечение. Куда веселее, чем сидеть в этом баре до ночи и думать, и думать, и думать, хрен его знает о чем». «Черновик?» — с интересом переспрашивает Нехиси. Ну, «Звучит неплохо. Руки будут развязаны, а полная безответственность всегда великий соблазн». И почти укоризненно добавляет. «Все-таки ты очень хитрый, как будто родился с лисьим хвостом». Да их была целая дюжина. И мы, наконец-то, больше не ухмыляемся, не улыбаемся в половину бесчувственного лица, как вежливые хозяева дома, приветствуя вот уже третью сотню условно-долгожданных гостей, не корчим веселые рожи, способные обмануть кого угодно, кроме нас самих, а просто дружно смеемся» как школьники, услышавшие от учителя слово «жопа», как самые беззаботные на всем белом свете счастливые малолетние дураки. Не потому что хороша шутка, а просто от радости быть. «Значит так», — говорю, не задумываясь, лишь бы начать. «Пять лет назад, посреди января, в городе расцветут каштаны». И Анютины глазки в вазонах под тающим снегом. И еще эти смешные цветы, желтые, как пасхальные цыплята, пучками на голых ветках промерзших кустов, как их э, форзиции подсказывает Нехиси. А ты, однако, хорош. Чуть что сразу о погоде. Далась же тебе. Еще бы, конечно, далась. Из всех языков, на которых боги разговаривают с людьми, погода самой простой и внятной. Единственной, который все понимают и захочешь, а не отвертишься, когда всякое послание небес дано тебе в ощущениях. Поэтому, слушай, каштаны будут цвести снова и снова, и три, и два года назад, а с ними вся остальная компания. Слово мое твердо. Учти. Ну, ладно, учту. Нехеси, похоже, почти не слушает. Мечтательно улыбается, будто вспомнил внезапно о первой, самой счастливой любви. Впрочем, возможно, именно так и есть. — Зимние грозы, — наконец говорит он. — Если уж вещь зашла о погоде, пусть у нас были зимние грозы. Толку от них, прямо скажем, немного, зато в новом прошлом я буду счастлив гораздо чаще. Надо же и о себе позаботиться, верно я говорю? — Ещё бы. И толку от счастливого тебя будет, пожалуй, побольше. То есть, конечно, было. Бегал, небось, по ночам, писал на стенах приветствия, радостные пророчества и просто смешные слова, чтобы с утра с просонок, спеша на работу, некоторые прохожие читали на вчера еще серой стене «Привет, я тебя люблю. Твоя жизнь будет очень счастливой, и даже тебе предстоит великое множество приключений». Некоторых подобные обещания настораживают, я знаю, но с ними все-таки будет, то есть уже стало лучше для всех. А пока горожане веселились, читая на стенах и тротуарах, «Скоро увидимся, я по тебе скучаю, ты никогда не умрёшь, ты среди бела дня носился по городу на одноколёсном цирковом велосипеде, раскрашивал блестящей золотой краской самые ветхие двери подъездов, прятал подарки в пустых цветочных горшках, менял булыжники мостовой на круглые зеркала, да чего ты -то только не творил, до сих пор вспоминаю, вздрагиваю, никакого сладу с тобой, как не было, так и нет». — вздёргивает подбородок. — Лучше скажи спасибо. Пока шалевшие от сюрпризов прохожие пялились по сторонам, высматривая, что ещё новенького им намерено показать, кое-кто беспрепятственно подмешивал в стёкла речного тумана, совал многочисленные записки под чужие блюдца в кафе, переводил городские часы, то заставляя время пускаться в скач то замедляя его так, что за час у новорождённого младенца мог вырасти первый зуб. Это уже ни в какие ворота. С временем шутки плохи, даже когда хороши. Кто бы сейчас говорил, потому что не знаю, как ты, а я распрекрасно помню, как каждое лето один мой знакомый подвешивал в небе вторую луну, а потом наблюдал, сидя на крыше, кто первым заметит, и ликовал, как школьник, когда удавалось свести хоть кого-то с ума. «Ну, предположим, с ума от моих проделок сходит самую малость, ровно настолько, чтобы утратить уверенность. Сплю я сейчас или бодрствую?» «Или даже так, на каком я теперь еву «Но этого тебе было мало», — торжествующе говорю я. «Тебе же всегда мало, сколько ни дай». И тогда, минувшей весной, ты отравишь, то есть уже отравил, воду в обеих реках, во всех окрестных озерах, родниках и ручьях. Ее даже пить не обязательно. Достаточно просто смотреть, как течет, как льется, как рябит от всякого дуновения ветра, как расходятся круги от брошенного камня, от каждой капли дождя. Если смотреть слишком долго, можно навсегда утратить способность забывать собственные сны. А потом, чего доброго, научишься вспоминать чужие. «И с этого момента твоя жизнь пойдёт таким весёлым радужным прахом, что только держись». «Да, отличная была идея», — кивает Нёхиси. «И ты мне тогда очень помог. Отравил на всякий случай кофе во всех маломальски путевых кафе. И, страшно сказать, в автоматах, в аэропорту и на вокзале. Путешественники даже не вольные Твоя давняя слабость, я знаю». Помнится, пощадил ты только самые гнусные забегаловки. Подозреваю, просто не сумел заставить себя туда войти. — Ничего, — говорю примирительно. Это мы тоже исправим потом, когда усядемся заново переписывать наш черновик. Обещаю, обязательно вспомню, как в прошлом, к примеру, году я мужественно вошел в привокзальную, чебуречную, или даже... — Ты очень храбрый, я знаю, — улыбается Нехиси, накрывая своей ладонью мою. Но вполне может статься, что обойдется без жертв, и переписывать не придется, потому что у нас и так получилось. И мы исчезаем, не расплатившись, как распоследние жулики. Впрочем, если рассуждать по уму, мы просто никогда не заходили в бар Берлин на улице Исландиос за черной-черной стеной, а значит, все в порядке. Мы уже никому ничего не должны. Смотри. Мы сидим на крыше, откуда открывается дивный вид на проспект Гедеминоса, где как каша в чугунном котле закипает, булькает, с шумом ворочается, соблазнительно пахнет осенняя ярмарка, слаще и гуще которой нет ничего. И нёхисти добавляет, заговорщически подмигивая. «Совсем неплохо. Не забывать сны — этого и правда зачастую достаточно, чтобы не смотреть один и тот же скучный кошмар на его. «Прекрасная идея. Даже жаль, что почти не моя. Но знаешь, я думаю, надо ещё чего-нибудь добавить. Прямо сейчас, не дожидаясь нового позавчерашнего дня». Лицо у него при этом такое самодовольное, что впору назвать его рожей. Но у меня слишком хорошее настроение, чтобы обзываться. Я даже спорить не стану. Хотя обычно завожусь с полоборота. Мне только повод дай». Нехиси берет кусок черепицы и, размахнувшись как следует со всей дури, швыряют его вниз, в праздничную толпу. Я почти хватаюсь за голову, что он, засранец, творит. Но черепичный обломок, не долетев до земли, снова взмывает к небу. И девочка в бархатном платье с двумя аккуратными толстыми косами роняет на землю новую куклу, подпрыгивает, задрав голову, дергает мать за полусеребряного дождевика. «Там самолетик, смотри, оранжевый самолетик!» «Я тоже такой хочу! Кто его запустил?» И тогда я говорю Нехиси, «Ты такой прекрасный дурак, как сама жизнь!» И он отвечает, «На себя посмотри!» Мы сидим на крыше, кидаемся черепицами, и разноцветные самолеты один за другим взлетают в пасмурное сентябрьское небо, которое разразится затяжным осенним дождем уже через пару часов. Никогда, никогда, никогда!